Хенна, каким-то чудом мне удается снова затащить Эсок к психологу, хотя он и считает, что мы все уже обсудили в прошлый раз. От стойки администратора идем тем же коридором. По дороге я сочетает в смартфоне электронную почту. Можно подумать, что вся внешняя торговля в Финляндии остановится, если он проведет 45 минут у психолога. Не остановится. А вот наша жизнь в опасности, если все прямо не обсудить. Психолог на этот раз более решительно напирает на то, что мы могли бы взять приемного ребенка. Пытаюсь оторвать ясу от телефона. «Что ты думаешь насчет усыновления?» Эси даже не отводит глаз от экрана и ничего не отвечает. «Ты слышишь?» «Да, слышу». «Так почему не отвечаешь?» «Я спросила, не стоит ли нам усыновить ребенка?» «Не знаю». «То есть ты не хочешь?» «Я не знаю, что я хочу. Меня уже начинает доставать весь этот проект с обязательным обзаведением потомством». Черт возьми, в этом нет ничего обязательного. Но ты уже, наверное, понял, что я хочу ребенка. И, по крайней мере, какое-то время назад ты тоже хотел. Да, хотел. Хотел. И что, больше не хочешь? Я не знаю. Во всяком случае, такого вот усыновленного. Это не одно и то же. Что не одно и то же? Я забираю телефон из рук ССС, чтобы полностью завладеть его вниманием. Не то же самое, что биологический ребенок. Это почти то же самое. «Все исследования показывают, что люди привязываются точно так же. Ты не слышал, что ли, что психолог сказала?» «Ну, слышал». «И что ты собираешься делать?» «А, ты не готов с ним гулять, если у него кожа будет другого цвета?» «Ну так черт подери, возьмем ребенка из детского дома в Петербурге, он будет такой же белый». «Я не имею это в виду». «Тогда что?» «Ну, вся эта канитель со школой и прочее». «Мы ведь будем его любить, поможем ему во всем». «Да, до определенного предела». Многое ведь зависит от наследственности, скажем, математические способности и да что угодно. Разве ему обязательно быть инженером? Других профессий нет? Ты понимаешь, генетически могут передаваться и плохие качества. На твоем месте я бы не рискнул заводить даже биологического ребенка. А что, если он унаследует твою трусость? В общем, да. Да. Но что, ты можешь хотя бы всерьез подумать об усыновлении? Мы скоро по возрасту этого сделать не сможем. Могу, разумеется. Но я не в состоянии. Не в состоянии? Да будь ты проклят! Пытаюсь успокоиться. Я знаю, все достаточно хорошо. Ему нужно около недели, чтобы адаптироваться к неприятным для него обстоятельствам. Я понимаю, что тебе это непросто. Тебе нужно избавиться от чувства стыда. Это нормально. Ты ведь слышал, что сказала психолог? Тысячи семейных пар точно так же болезненно переживают такие ситуации. Да, да. Мы доходим до офиса, где работает Эсса. На прощание обнимаемся, несмотря на то, что оба на взводе. Вечером еще поговорим. Хотя бы о срогатном материнстве. Я не знаю. Мы оба пока ничего не знаем. Выясним. Всегда, когда нашу учительницу в школе замещали, все получалось через задницу. С этой замещающей матерью наверняка такая же ерунда.